«Сорок четыре. Ну, здравствуй, липучка-вонючка», — сказала я нежным голосом. «Спряталась в свою физиономию за тряпку. Так думала, я тебя не узнаю». Ведунья на секунду растерялась, но овладела собой. Откинула капюшон. По плечам рассыпались светлые волосы. «Меринда. Я не ошиблась». «Я так понимаю, Рой не придет? равнодушно поинтересовалась я. «На самом деле я обмирала в ожидании ответа. Он придет позже, чтобы полюбоваться на расправу». Он отправил мне записку самолётик, чтобы заманить в ловушку, и умыл руки. Вот ведь я идиотка. И мысли не возникло, что иду в мышеловку. Все потому, что прежде у меня такого опыта не было. Никому бы и в голову не пришло устраивать ловушку Алиси Уэст. Хотя сама я профессионал в этом деле. ни к месту вспомнилась Бель и обещание, что купание в фонтан превратит её в красавицу. Я еще удивлялась, как можно поверить подобной глупости. И вот, пожалуйста, стою, окруженная шайкой Меринды, а воздушный щит не позволяет мне уйти. Кто тут после этого умный? Рой не придет, передразнила меня Ринда, изображая детское сисюканье. А ты-то, бедняжка, надеялась напоследок полюбоваться на него своими просячими глазками. Это и я написала записку, и в прошлый раз писала и отправляла записки я от его имени, поэтому знала, что ты попадешься. Мне сделалось так легко, что я улыбнулась. «Что лыбишься, уродка?» «Ничего, липучка-вонючка», — парировала я. Меринда побелела от злости. Понимала, что теперь, что бы она ни делала, обидное прозвище нет-нет да всплывёт. Я же расправила плечи и огляделась, делая вид, что узнаю некоторых ведуней. «Так, Изэя здесь?» Одна из фигур дернулась. «А это кто? Пискля Регина. «Похоже, оба раза я попала в точку. Как же вы меня не любите. Даже лестно. Теперь убирайте щиты, я пойду», — скомандовала я. «Хватит». Посмеялись. «Почти сработало. Почти. Я видела, что внесла смятение в ряды заговорщиц. Они переглядывались и переминались с ноги на ногу, номеринда снова все испортила». Девочки, до да сколько можно терпеть эту наглую жеруху Она так и будет думать, что ей все позволено. Сейчас Роя зельем опоила, а потом что? Нас отравят? Ух ты, подруженька умно, не зря я тебя учила. Только от чего-то после ее слов во рту сделалось кисло, отвага повыветрилась, когда воздушный щит распался на петли, обвившие меня за талию ноги и руки. Я оказалась закована в прозрачные кандалы, с места не сдвинуться могла лишь вертеть головой и ругаться, на чем свет стоит, чем я и занялась. Но и эта вольница продолжалась недолго. Рот залепил сгусток воздуха. Миринда без опаски подошла вплотную, оглядела меня с ног до головы. В ее взгляде презрение мешалось с отвращением. Я снова почувствовала себя пауком, да только теперь пауком в банке, перед тем, как ему начнут отрывать ноги. «Слушай сюда, страшилище, Еще раз подойдешь к крою я тебя остригу на и ногти повыдергаю». Она ухмыльнулась. «Хотя такую красоту испортить невозможно. А теперь, чтобы урок запомнился... Девочки, давайте». На меня обрушились тычки и щипки. Меринда накрутила на руку прядь волос и дернула с такой силой, что вырвала сразу клок. Я не сдержалась и вскрикнула. «Нет, Алисия, нельзя кричать. Нельзя показывать, что больно и страшно. Это стая, стая шакалов. Покажу слабость, и они с наслаждением растерзают меня». Кто-то из моих палачей за спиной особенно усердствовал. Ведунья щипала под вывертом. Сначала оттягивала кожу, выкручивала и лишь потом дергала. К спине будто прикладывали раскаленные прутья. Я не издала ни звука. А то, что глаза наполнились слезами, так это чушь. Чепуха и физиологическая реакция организма, как чихание на яркий солнечный свет. «Ага, рыдаешь, тварь, теперь надолго запомнишь». «И вовсе я не рыдаю, это просто выделяется лишняя влага». «Кто же это щепучее змеище? И ведь сдачи не дать, никак не угомониться. Как подло гадит из-под тяжка, даже я на такое не способна». В памяти возникла Бель, застывшая на пропяти фонтана. Я кладу ей руку между лопаток. Все это время я думала, что бедненькая и бледненькая прыгнула сама или поскользнулась, но сейчас я отчетливо понимаю, что толкнула ее. Рот наполнен воздухом, невозможно издать ни звука. Из носа течет. Наверное, видок еще тот. Лицо мокрое, красное и раздутое. Самое ужасное, что ноги трясутся и подгибаются, еще не хватало грохнуться на колени. Наверное, еще никогда эти старые стены не видели столько ненависти и злости. Она почти осязаема, она впитывается в каждую щель, заполняет собой пространство. Мне чудится, или камни потрескивают, искрят, так бывает, когда рушится печати. Может, достаточно с нее? Робко спросил кто-то. Недостаточно, рявкнула Меринда. Я сама решу, когда ее отпустить.